Кожа тотчас разошлась, и из нее брызнула кровь в разные стороны. Барменталь набросился хищно, стал комьями марли давить шарику урану, затем маленькими как бы сахарными щипчиками зажал ее края, и она высохла. На лбу у барменталя пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз, и тело шарика вдвоем начали разрывать крючьими ножницами какими-то скобками. Выскочили розовые и желтые, плачущие кровавой росой ткани. Филипп Филипч вертел ножом в теле, потом крикнул «Ножницы!». Инструмент мелькнул в руках утяпнутого, как у фокусника. Филипп Филиппч залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела шарика его семенные железы с какими-то обрывками».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 Минуты через три крышку черепа шарика сняли. Тогда обнажился купол шарикового мозга, серый с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппч въелся ножницами в оболочки и их вскрыл. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаз профессору и окропил его колпак. Барменталь с торзенным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал под с Барменталя полз потоками, и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук профессора к тарелке на инструментальном столе. Филипп же Филиппч стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен. Он ободрал оболочку с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. В это время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 Он подбородком лег на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил «Вот, черт возьми, не издох. Ну, все равно издохнет. Эх, доктор Барменталь, жаль пса. Ласковый был, хотя и хитрый».